Глава четырнадцатая Адель так пристально всматривалась в собственное отражение в зеркале, словно видела его впервые. Черты лица заострились, незнакомо ожесточились. Под глазами залегли тени, на впалых щеках горел лихорадочный румянец, а уголки губ опустились. Длинные мокрые после ванны волосы облепили шею и плечи. Адель изменилась, и не только внешне. Внутри нее словно зияла теперь огромная пропасть, поглотившая все, чем она когда-либо дорожила. Доброта, надежда, радость, честность, вера. Все это ушло. Остались лишь пустота, тьма и тишина. Тишина, в которой поселились ее собственные демоны, разорвавшие душу на куски. Она вяло улыбнулась, поймав себя на мысли, что впервые за долгое время в одиночестве ей нравится не чувствовать совершенно ничего. Надев пальто поверх черного платья с высоким воротником и не забыв прихватить блокнот, Адель вышла из комнаты. Она совершенно не помнила ни как покинула гору спящих королей, ни как снова оказалась на побережье туманов. Потрясение парализовало разум, заставив мысли вращаться вокруг убийства инквизитора и предательства Таева. Ужасные образы проносились перед глазами, повторялись раз за разом, а потом не осталось даже скорби и боли, не осталось ничего. Единственное воспоминание, которое у Адель сохранилось, момент, когда она снова оказалась в своей комнате. В каком-то полубессознательном состоянии Она ворвалась сюда и, заперев дверь на замок, рухнула на кровать. Все последующие дни слились в один, невообразимо длинный и мрачный. Поэтому, как долго она пробыла в заперти, пока не пришла в себя, Адель могла только догадываться. Спустившись на первый этаж, она прошла в холл, залитый серым утренним светом. Несколько пожирателей, лениво развалившихся у входной двери, проводили ее равнодушным взглядом. Дом выглядел мрачным и неприветливым, впрочем, как всегда. И только звон посуды, доносившийся из кухни, еще свидетельствовал о том, что здесь есть кто-то живой. После приема, на котором Лука представил повстанцам своих инкарнатов, он отпустил всех слуг. По хозяйству хлопотала Инга. Зарезной дверью в конце коридора послышались голоса, но привлекли Адель не они. Судя по знакомому ощущению в теле, Лука находился совсем рядом. «Прошу прощения», — прогрохотал чей-то бас. «Но, думаю, поселки и округа Родан...» «Мне плевать, что вы думаете», — прервал собеседник Лука. «Новая волна восстаний должна начаться недалеко от столицы. Вам понятно?» «Предельно». Толкнув дверь, Адель бесцеремонно вошла в кабинет. Помимо инкарната черной дыры, здесь находились еще четверо незнакомых мужчин в черной униформе. Они столпились вокруг стола над разложенной картой солнечного королевства. Повстанцы раздраженно уставились на гостью, явно ожидая извинений за внезапное вторжение. — Убирайтесь! — велела Адель, обведя их взглядом. Один из них, пухлый немолодой коротышка, вытер вспотевший лоб и натянуто улыбнулся. «Не сочтите за грубость! Пошли вон!» Голос прозвучал очень жестко. Повстанцы вопросительно посмотрели на Луку, но все его внимание было приковано к Адель. Помедлив пару мгновений, они поклонились и покинули кабинет. Она подошла к столу и коснулась пальцами карты. Округ Санкта был испещрен стратегическими заметками. Разобрать хоть что-то, не зная деталей восстания, было почти невозможно. Угадывались лишь отдельные слова, вроде «бой», «лагерь» и «возгорание». «Надеюсь, я не помешала?» — нарочито небрежно спросила Адель. Лука покачал головой. «Нисколько. Я ждал тебя». Он смотрел на нее, затаив дыхание, взглядом создателя, впервые увидевшего свое творение. За все то время, что Адель провела в заперти, он ни разу не пытался потревожить ее. Он просто терпеливо ждал, словно зная, что она придет сама, когда будет готова. «Тебе к лицу это платье», — отметил Лука. «Оно одно из моих любимых». «Ты сам его выбрал?» «Да, как и все остальные». Ответив ему полуулыбкой, Адель направилась к дальней стене, где стоял столик с шахматной доской. Однажды Лука с помощью расставленных здесь фигур наглядно объяснил, что она лишь пешка в борьбе за власть между ним и Малахией. Опустевшись в одно из кресел, Адель пальцем сбила фигурки королей и посмотрела на Луку. — Почему я не могу тебя ненавидеть? — произнесла она. — После всего, что ты со мной сделал, после того, как ты меня измучил. Ты стремилась быть тем, кем больше не являешься, Адель. На лице Луки промелькнуло облегчение. «Что за бессмысленное притворство? Звездам, планетам и их спутникам чужды угрызения совести, страхи и сожаления, за которые ты так цеплялась. Для них существует только сила и власть». «Ты прав. Я рад, что ты наконец-то сумела это осознать». Она склонила голову к плечу, и несколько мокрых прядей упали ей на глаза – «Ты как-то сказал, что я всегда к тебе возвращаюсь. Что ты имел в виду?» Лука подошел и предложил ей руку. Вокруг пальцев заклубилась тьма. Простой жест. Безмолвное приглашение подтвердить слова действиями и позволить мраку снова стать частью Адель. Подавив отвращение, она сжала протянутую ладонь и послушно поднялась. «В моих снах». Он привлёк ее к себе. Где бы ты ни была, ты всегда возвращаешься ко мне, в точности так же, как сейчас. Быть может, я просто задремал, слушая скучные доклады тех болванов. И это всего лишь очередной сон. Ты не спишь. Она лишь улыбнулась, когда сила черной дыры снова начала отравлять ее тело и разум. Это я проснулась. Мэри, не надо. Лучше расскажи мне о своих снах. «Что мы делали?» Лука так пристально вглядывался в ее глаза, словно мог отыскать там ответы на все тревожащие его вопросы. Наконец, позволив их пальцем расплестись, он ответил. «Однажды я покажу тебе. Всему свое время». Он немножко наклонился вперед. «Но стоит ли доверять тебе? Жертвы обычно желают мести». Адель удивленно подняла брови. «Так я твоя жертва?» «Это ты мне скажи». «Больше нет». Она сглотнула, ощутив знакомый приторный привкус во рту. «Никогда». Лукарес смеялся и поцеловал ее. Медленно, уверенно, жадно. «Ты прекрасна», — сказал он, отстранившись. «Разве?» «Да, истинная ты». Холодный ветер гнал серые тучи низко над землей. Под ногами хрустел обледенелый песок, а где-то вдали слышался вой ветра. Адель отошла от поместья так далеко, что здание превратилось в черную точку, едва различимую на фоне скал. Повернувшись к океану, она расстегнула пальто и позволила ему соскользнуть на землю. Морозный воздух тут же пробрал до костей, отчего по телу побежали мурашки, а волосы на руках встали дыбом. Оставшись в одном платье, Адель направилась к воде. Огромные злые волны, гонимые приближающимся штормом, накатывали на берег, словно пытаясь стереть побережье с лица земли. Впрочем, она была бы этому только рада. Ледяная вода обожгла с первого шага. Сжав зубы, Адель не позволила себе отступить. хотя все инстинкты молили вернуться к берегу. Холод был просто невероятный, но она все больше погружалась в объятия спящего океана, сожалея лишь о том, что не может умереть от переохлаждения. Когда набежавшая волна окатила Адель почти с головой, из груди вырвался невольный крик. Казалось, холод раздробил кости и пронзил плоть их осколками. Всхлипывая и хватая ртом воздух, Она с трудом переставляла онемевшие ноги, пока еще могла это делать. Ненависть и отвращение к себе толкали ее вперед. От ощущения тьмы в теле хотелось живьем содрать с себя кожу. Адель позволила себе раствориться во мраке черной дыры, И иначе Лука мог усомниться в ее словах, а он должен был верить ей и верить, что получил ее. Так надо. Теперь осталось меньшее. позволить океану успокоить ее душу. Глубина все росла. Следующая волна оказалась намного выше и сильнее предыдущих. Подхватив Адель словно тростинку, она кувыркнула ее и утянула ко дну. Ледяная толща сомкнулась над головой. Тело свело судорогами. Но Адель уже не чувствовала боли. Она расслабилась и раскинула руки. «Пусть холод...» Выжжет из нее ядовитую тьму, пусть вода смоет с ее рук кровь инквизитора, пусть океан сам решит ее судьбу, он может забрать ее, подхватив течением, а может отвергнуть, выбросив на мелководье. Новый поток подбросил Адель вверх. Вынырнув, она тут же скрылась под очередной волной. Мир снова и снова переворачивался, а она уже совершенно не понимала, где низ, а где верх. Очередная волна закрутила ее, а затем выбросила в сторону берега. Ударившись о каменистое дно, адель из последних сил оттолкнулась руками и чудом поднялась. Здесь оказалось неглубоко, чуть выше колена. Кашляя, отплевываясь и тяжело дыша, Адель согнулась пополам. Понадобилось несколько минут, чтобы снова начать мыслить трезво. Она все еще здесь, все еще жива. «Все еще инкарнат». Отбросив мокрые волосы, прилипшие к лицу, Адель медленно выпрямилась. Она так замерзла и устала, что даже не сразу заметила, что в нескольких шагах от нее кто-то стоит. Сунув руки в карманы пальто, Исайя смотрел на горизонт, где сгущались грозовые тучи. Он выглядел таким спокойным, словно этот жуткий холод нисколько его не волновал. Адель растерянно моргнула и отвернулась. Она совершенно не ожидала встречи. Как много он видел. Он следил за ней с самого начала или случайно заметил, прогуливаясь? Адель обхватила себя руками в тщетной попытке согреться. «Что он с тобой сделал?» Тихо спросил исая Между ними повисло молчание. Адель хотела рассказать, но слов, способных описать весь ужас, через который пришлось пройти, не нашлось. Она открыла рот, не смогла ничего произнести, и поэтому закричала. Адель кричала, пока в легких не закончился воздух. «Что он заставил сделать тебя?» — спросил Исаия чуть иначе, когда она замолчала. Он добился своего. Он создал чудовище. Адель побрела к берегу и, выйдя из воды, накинула пальто. Стуча зубами, она сама обратилась к Исаии, который следовал за ней. «Ты все видел, как я?» «Считай, что нет». Он сел и жестом предложил присоединиться. «Тебе не помешает согреться». Не совсем понимая, что Исаи имеет в виду, она все же села рядом. Он погрузил пальцы в черный песок, и спустя несколько мгновений Адель с удивлением почувствовала, как поверхность под ними теплеет. Потянуло приятным жаром, словно она вдруг оказалась возле пылающего костра. Сняв ботинки, Адель облегченно вздохнула. Заледеневшие ноги постепенно отогревались. «Спасибо». Во взгляде Исаи не было насмешки или упрека, из-за которых она могла бы почувствовать себя неловко. Он понимал, что видел то, чего не должен был. Не требуя объяснений, Исаи внимательно, словно подмечая каждую эмоцию, посмотрел на Адель. Тому, кто может прочесть все по лицу, Не нужны слова. — С тобой все будет в порядке? — неуверенно спросил он. — Да. Теперь да. — Хорошо. Исайя достал из кармана конверт и протянул его Адель. — Это от твоего брата. Я видел его, когда был в санкт -Элии. Схватив дрожащими пальцами драгоценную весточку, Адель едва сдержала слезы, навернувшиеся на глаза. Не желая открывать письмо при исае Она лишь бережно поглаживала плотную шероховатую бумагу, словно что-то самое бесценное в мире. «Как он?» — спросила она. «Очень беспокоится о тебе и скучает. Постоянно расспрашивал, все ли у тебя хорошо. Ведь ты не ответила на его предыдущее письмо. Я объяснил, что ты не можешь, иначе непременно бы сделала это». «Он очень злится?» «Нисколько». Исайя покачал головой. Яга умный парень, и он все понимает. Спасибо. Не стоит, Адель. Это меньшее, что я мог сделать. Исходящее от земли тепло приятно расслабляло. Напряжение, злость и отвращение ушли. Мокрая одежда неприятно липла к телу, но, по крайней мере, Адель больше не дрожала. Сев поудобнее, она запрокинула голову и вдохнула полной грудью. Впервые за долгое время Она ощутила покой, заботливо обволакивающий ее измученное сознание. Бурные воды океана смыли с тела невидимую грязь, а убийственный холод выжег тьму, проникшую в кости. Адель снова была собой, она снова могла дышать. Когда мы с парнями вернулись на побережье, здесь не было никого, кроме Инги. Она соврала, что ты вместе с другими инкарнатами сопровождаешь Луку на какую-то важную встречу с повстанцами. Сказал Исайя. Ты сбежала? Да. Адель печально улыбнулась. Вместе с Яго. Он озадаченно уставился на нее. Луке нужны ведьмы. Она пожала плечами. Не знаю для чего, но он крайне заинтересованными Я запретила сестрам отвечать на любые его расспросы. Впрочем... Они были только рады. И тогда он ударил по самому больному, Яга. Обставил все так, будто вернул мне его. И я поверила. Глупо, знаю, но я не могла даже предположить, что все это очередной обман. Я успела много чего рассказать братцу, и мы уже добрались до Скади, когда Лука явился. Оказалось, на самом деле это был таев принявший облик Яга. Здесь Адель замолчала. Все, что касалось инквизитора, она предпочла бы забыть. Так вот, почему Лука отправил нас в Санкт-Илию. Исайя нахмурился. «Поскольку я принадлежу к первому поколению, я увидел бы Таева под личиной яга, и тогда всему конец. Посылка для Малахии была лишь предлогом, чтобы на время избавиться от меня». «Он что-то передал ему?» «Да, отрубленную кисть Марселя». Адель закрыла лицо ладонями. Она-то думала, что инкарнат черной дыры лишил инквизитора руки во время пыток. Но нет, все оказалось намного хуже. Лука просто играл, плетя свою паутину интриг и ловко затягивая в нее все новых жертв. — Тебе ведь об этом что-то известно, не так ли? — Нет, — отрезала Адель. Если Исаии понял, что она лжет, то не подал виду. Он просто молча смотрел на океан, который с каждой минутой становился все злее. Огромные волны с ревом неслись к берегу и разбивались на полпути об острые зубья скал. Тайком, наблюдая за инкарнатом Земли, Адель вдруг осознала, насколько давно с ней никто не разговаривал по-человечески. Таев, выдававший себя за яга, просто играл свою роль, так что он не считается. А Лука... в большинстве случаев либо манипулировал ею, либо угрожал и пытался запугать. «Если снова решишь исчезнуть, я помогу». исая поднял маленький камешек и бросил в белую пену, расползающуюся по черному песку. Слова немало удивили Адель. Подозрительно сузив глаза, она наклонилась к нему. «Вот так просто?» «Что?» — спросил он, встретившись с ней взглядом. «Я ведь не предлагаю тебе стать лучшими друзьями!» Адель хмыкнула и потянулась за ботинками. Отряхнув прилипший к босым ногам песок, она обулась и тут же недовольно поморщилась. Стоило ей подняться, как подошвы чавкнули, а вокруг носков образовалась небольшая лужица. Идти так будет неудобно, но возвращаться в поместье и переодеваться не было времени». Следовало поторопиться, если она хочет успеть осуществить задуманное до темноты. «Я больше не собираюсь сбегать из Сая». Она накрутила мокрые волосы в тугой пучок на затылке. Его губы дрогнули в улыбке. «Тогда какие планы?» То, что Лука и словом не обмолвился о блокнотах, которые могли положить конец эреинкарнатов, не значило, что он о них не знал. Вряд ли Таев станет утаивать столь важную информацию, учитывая, что на кону и его собственная судьба. Возможно, прямо сейчас Лука переворачивает ее спальню вверх дном, пытаясь отыскать записки провидицы. — Ты можешь помочь мне? — спросила Адель, когда Исайя поднялся вслед за ней. — Мне нужно кое-что спрятать. — Что именно? — Ты не ответил. — Как и ты. — Исайя смахнул песок с пальто. — Ладно, но ты должна хоть что-то мне рассказать. Эта вещь очень важна. Адель достала из внутреннего кармана блокнот Агнессы. И она ни в коем случае не должна попасть в руки Луки или Малахии. В доме я не нашла надежного тайника, поэтому вынуждена все время носить ее при себе. А это огромный риск. Ты должен спрятать ее ото всех. в том числе и от своих друзей. Взяв блокнот, Исайя начал листать страницы. С каждой прочитанной строкой его глаза становились все шире от удивления. Открыв разворот, где было изображено солнце с черной дырой внутри, он провел пальцами по рисунку и, не поднимая взгляда, спросил, «Откуда он у тебя?» «Случайно нашла, в подсобке спутника, когда убиралась там». «Это странно». Как такая вещь могла оказаться в ШУ, да еще и в редакции местной газеты? Беззвучно шевеля губами, он прочитал фрагмент, где Агнесса описывала появление инкарната Солнца. «Адель, я никогда раньше не встречал подобного. Даже в библиотеке клуба, где хранятся самые редкие исторические трактаты, нет ничего о периоде, когда Малахия только обрел свою силу». Самые ранние записи датированы годом основания санкт когда уже начало создаваться Солнечное Королевство. Земля под ногами больше не излучала тепла, и Адель быстро продрогла. Стуча зубами, она поймала себя на мысли, что мокрое платье, похоже, начало примерзать к телу. «Пообещай, что вернешь мне ее, когда придет время», сказала она, переминаясь с ноги на ногу. Исайя одарил ее хмурым взглядом. «Я не вор, Адель. «Знаю, прости. Просто мне нужно услышать твое обещание. Ты можешь забрать блокнот в любой момент». Поблагодарив его, Адель направилась в сторону громадных валунов, между которыми джентльмены прежде проводили свои тренировки. Камни заслоняли дальнюю часть побережья, позволяя скрыться от чужих глаз. А именно это ей сейчас было нужно». «Я пока не могу понять, что именно ты задумала», — произнес Исайя, шагая рядом. «Любой, кому понадобится этот таинственный блокнот, будет искать его либо у тебя, либо у твоих волшебниц. Но только не у меня». «Это действительно умно, правда». Адель ухмыльнулась. «Исайя, я получила приглашение в лагерь, поболтав с Джаспером каких-то пятнадцать минут». «Пора бы уже понять, что я не дура». «Я просто в восторге от твоих манер». Он неодобрительно покачал головой. «В гетто хорошие манеры не особо ценят. Да и обычно тот, кто готов выпустить тебе кишки за несколько монет, не очень вежлив». Мы с Яго старались держаться обособленно, не поддаваясь общим настроениям. Но это не уберегло нас от встреч со злыми людьми». Хочешь того или нет, со временем начинаешь разговаривать, как они. Крупные снежинки закружились на ветру, быстро окутав побережье белой завесой. Протянув ладонь, Адель наблюдала, как замерзшие кристаллики оседают на пальцах и почти сразу превращаются в капельки воды. Она вдруг осознала, что больше не чувствует мучительного холода. Его сменило странное тепло, вспыхнувшая в груди жарким угольком. «Так что ты собираешься делать?» Исайя поднял воротник к пальто. «Мне нужно встретиться с Малахией». «Когда?» «В ближайшие дни, и для начала следует сообщить ему об этом». Адель жестом указала на скалы, до которых оставалось не больше десяти метров. «Пойдем». Среди разыгравшейся метели мокрые камни казались почти черными. Добравшись до самых больших валунов, стоявших полукругом, Аделя и Исайя прошли в центр площадки. Исайя отступил в сторону и принялся с интересом наблюдать за Адель. Она же, подняв рука в пальто, коснулась ладонью браслета, который Лука вернул ей этим утром. «Старшие сестры Ковина, я хочу вас увидеть», — сказала она. Дракон ожил, поднял веки и сверкнул красными глазами рубинами. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем, напротив, возникли из ниоткуда четыре ведьмы. «Ваше Величество!» Верея удивленно оглянулась. «Разве вы не покинули побережье туманов в ночь, когда мы виделись в последний раз?» «Еще успею». Адель не собиралась посвящать их в детали того злосчастного побега. «Сейчас есть дела поважнее». Заметив Исайю, ведьмы склонили головы в знак приветствия. «Король Земли, мы рады встрече с вами», — улыбнулась Авере Ламонт. Судя по выражению лица Исаи подобное обращение к себе он услышал впервые. «Мой род обязан вам своими силами», — сказала Росс с трепетом в голосе. «Бейли могут управлять малыми элементами этой планеты, вроде горных пород и металла». «И на многое ты способна?» Исайя скрестил руки на груди и испытывающе уставился на чародейку. «На большее, чем вы думаете», — ответила она, даже не моргнув. «Вот как!» — он хмыкнул. «У меня есть к вам поручение», — вмешалась Адель. «Отправляйтесь в Санкт-Или и сообщите Малахии, что я хочу с ним увидеться. Он должен встретить меня в Сао на следующей неделе. Думаю, ему вполне хватит времени, чтобы туда добраться». И подчеркните, что никто не должен знать о том, что он покинул столицу, так что пусть оставит свои золотые экипажи во дворце». Сёстры переглянулись. Они явно были не в восторге от предстоящей встречи с Инкарнатом Солнца. «Давненько мы с ним не виделись. Впервые подала голос Аза, которая как будто нарочно старалась держаться позади сестер. Она избегала встречаться взглядом с Инкарнатом Земли». Что показалось Адель немного странным. Так и чешутся руки заставить его заплатить. «Вы должны передать мое послание», произнесла Адель с нажимом. «И не больше». «Он может не поверить нам». Верея Грант задумчиво прикусила губу. Малахия никогда не скрывал своего презрения и недоверия к таким, как мы. Он считает, что только инкарнаты вправе обладать магией. а все остальные, кто причастен к волшебству, должны исчезнуть. «Поверит, не волнуйтесь», — Адель пожала плечами. «Но это еще не все. Как я могу покинуть побережье, не вызвав у Луки подозрений? Трюк с камешком больше не сработает. Он должен быть уверен, что я здесь». А зашагнула вперед. «Есть заклинание подмены». Она повернулась к Исае спиной. Оно позволит одной из нас временно принять ваш облик и скопировать энергетику инкарната Луны. Но оно действует лишь один час, поэтому вам не следует задерживаться в САО. Мы с сестрами перенесем вас туда. Это поможет немного выиграть время. Мы пойдем с ней, сказал Исайя, видимо, имея в виду остальных джентльменов. Сможете создать и наших двойников? Да, Рокки внула. Адель подобного предложения не ожидала, но спорить не стала. «Что для этого нужно?» – спросила она. Ей ответила Авери. «Ваша кровь! Когда вы пожелаете отправиться в путь, позовите нас, и мы явимся всем Ковеном. Часть из нас останется в доме Луки Драгомира, а остальные помогут вам попасть в город и вернуться обратно незамеченными». «Тогда решено!» Адель взглянула на заметно потемневшее небо. «После встречи с Малахией сообщите мне, как все прошло. Я буду ждать вас здесь завтра в это же время». «Хорошо, ваше величество», — кивнула Авери. «До скорой встречи». Поклонившись ей, ведьмы исчезли точно так же внезапно, как и появились. Адель задумчиво глядела в пространство перед собой. Все ее мысли вертелись вокруг предстоящей встречи. К тому моменту она должна многое сделать, если хочет, чтобы ее план сработал. Она не может позволить себе ошибок, ведь на кону слишком многое. «Что за игру ты затеваешь?» Вопросы Исай заставил ее вздрогнуть. Облизав потрескавшиеся губы, Адель ответила. «Игра началась давно, я лишь собираюсь изменить ее чертовы правила».